Часть 8. Катер Бакова осторожно опустился на поляну рядом с пустым ежом. Некоторое время никто из катера не выходил. Локаторы обследовали окрестные склоны холмов в поисках подозрительных объектов. Биощупы проверили, нет ли поблизости людей, и только когда Баков полностью убедился, что высадка безопасна, Малыш и Райков перебежали к покинутому вездеходу. Лазер катера повернулся вслед за космонавтами, прикрывая их. Малыш и Христо Райков забрались в вездеход. Все там было на местах, будто покинули его минуту назад. «Может, какой-нибудь знак, записка?» — без особой уверенности спросил Баков. «Ясное дело, нет. Решено было поднять катер и перелететь на площадку на склоне холма, двигаясь в том направлении, куда вели следы. Пока катер будет медленно перемещаться по воздуху, Под ним по следам пойдут Малыш и Райков. «Тут они нашли эти цветочки», — говорил Малыш, медленно пробираясь сквозь кустарник. «Христо, будь другом, сделай два шага в ту сторону и посмотри, нет ли параллельных следов». «Нет?» «Идем дальше. Вот поляна. Ну, как у тебя, Христо?» Баков обернулся к Лещуку. «Почему не слышен, Христо?» «Одну минутку!» — голос Христу раздался в кабине. «Они здесь ждали», — говорил Райков, «несколько человек, а потом побежали в твою сторону, видишь?» «Вижу», — ответил малыш, — «следы глубокие». «Отсюда из кустов вездеход виден?» — спросил Баков. «Сейчас посмотрю». «Нет, не виден». «Ага, они надеялись, что Антипин не заметит». Потом они оттащили корень снежину в кусты и ждали Антипина. Видно, услышали, что он бежит. «Так попасться». «Он никогда не воевал», — заметил Девкаля. «Все равно, ему же говорили. Следуйте дальше». Сверху было видно, как две фигуры в скафандрах появились из кустов и начали взбираться на холм. «Хуже видно», — сообщил малыш, — «но видно». Фигурки вступили на светлую полосу каменной осыпи. Катер чуть обогнал их и спустился на площадку в стороне от их пути. Обе головы показались над краем площадки. Разведчики поравнялись с катером, малыш поднял руку и помахал ею. «Может, вас сменить?» — спросил Баков. «Зачем? Вот только следы потеряли на осыпи». Христо, который обогнал малыша, сказал, «Посмотри-ка, здесь мох, и снова видно». Малыш подошел к нему поближе. «Правильно идем. Только бы дождь не начался». «Нам бы собаку...» «Под куполом есть одна», — напомнил Христо. «Она без скафандра подохнет». Разведчики поднимались все дальше и удалялись от катера. Вот их заслонил большой камень, Потом они появились снова, Баков не хотел выпускать их из виду. «Подними корабль», — велел он Лещуку, — «поищем другую точку для посадки». Катер взмыл вверх, и разведчики опять стали хорошо видны. Следов нет, — констатировал малыш, — камни пошли. Разведчики остановились перед узкой ложбиной. Сверху было видно, как ложбина сужалась, превращалась в расщелину, терялась среди обломков скал. «Нам тут за ними будет трудно наблюдать», — сказал Баков. «Другого выхода нет», — заметил Корона -Ару. «Идите», — разрешил Баков малышу, — «только очень осторожно. Кто-нибудь может прятаться за скалами». Разведчики поднимались медленно. Сверху казалось, что они топчутся на месте. Подъем был довольно крут, и в скафандрах идти нелегко. Малыш и Райков забрались в верхнюю часть расщелины, где стенки почти смыкались у них над головами, и Баков... «Уже приготовился спуститься еще ниже, чтобы зажечь прожектор, как малыш проговорил. Пещера!» «Не входите туда!» «А мы и не входим. Что делать дальше?» «Возвращайтесь назад», — приказал Баков после паузы. «Зачем?» — спросил малыш. «Все равно придется идти в пещеру». «Но не вдвоем. Пойдет еще доктор». «И я», — вызвался Девкали, — «я могу пригодиться». «И Девкали», — подтвердил Баков. «Готовьте прожектор». Обратный путь по расщелине занял куда меньше времени. Минут через десять малыш с Райковым, запыхавшиеся, забрались обратно в катер, а тем временем Баков связался с Сигежей и рассказал о событиях. На самой Сигеже ничего не произошло, лишь Ранмакан вернулся с большой плитой, чем привел в восторг женщин.